Глава 25 В жизни каждого настоящего мальчишки наступает время, когда его обуревает неистовое желание найти зарытый клад. В один прекрасный день такое желание напало и на Тома. Он отправился разыскивать Джо Гарпера, но безуспешно. Он побежал к Бену Роджерсу, но тот ушел ловить рыбу. Случайно ему попался навстречу Гек Финн, кровавая рука. Гек тоже мог пригодиться. Том отвел его в укромное место и доверил ему свой план. Гек был не прочь. Гек всегда был не прочь участвовать в любой затее, лишь бы она сулила развлечения и не требовала капитала. Потому что, хотя и говорится, что время — деньги, времени у Гека было девать некуда. «Где же мы будем копать?» — спросил Гек. «Да где угодно». «Как? Разве клады везде зарыты?» «В ты -то и дело, что не везде». Они бывают зарыты в каком-нибудь укромном месте. Когда на острове, когда в гнилом сундуке под засохшим деревом. Там, куда тенят сучка, падает в полночь. А чаще всего под полом в старых домах, где нечисто. А кто их зарывает? Разбойники, понятно. А по твоему кто? Учителя воскресной школы? Я почем знаю. Если бы клад был мой, я бы его взорвать не стал. «Оттратил бы денежки, да поживал припеваючи. И я тоже. Только разбойники по-другому делают. Всегда зароют клад, да так и оставят. Что же они потом, за ним не приходят? Ну, все, собираются прийти, а потом забудут приметы или умрут. Вот он и лежит, долго-долго и ржавеет». А потом кто-нибудь находит старую пожелтевшую бумагу со всеми приметами, и надо эту бумагу расшифровывать целую неделю, потому что в ней одни значки да иероглифы. Иеро... Чего? Иероглифы. Такие картинки и разные закорючки. С виду как будто бы ничего не значит. А у тебя есть такая бумага, Том? Нет. Так как же ты найдешь приметы? А на что мне приметы? Клад всегда бывает зарыт под старым домом, или на острове, или под сухим деревом, у которого торчит один сучок. Мы уж пробовали копать на острове Джексона. Можно еще попробовать. А то есть еще старый дом за речкой. И сухих деревьев там сколько хочешь. И под каждым деревом клад. Ну что ты, понятно, нет? А как же ты узнаешь, под которым копать? — Под всеми по очереди. — Хм, да ведь это так все лето пройдет. — Ну и что же из этого? — А вдруг ты найдешь медный котелок с сотней долларов, весь в ржавчине, или трухлявый сундук, полный бриллиантов? Что тогда? У Гека загорелись глаза. — Вот здорово. Уж чего бы лучше. Ты мне дай сотню долларов... А бриллиантов лучше не надо. Ладно, ты не думай. Бриллиантами тоже бросаться нечего. Есть такие, что стоят каждые долларов двадцать, а уж дешевле, чем по доллару за штуку, и не бывает. Да ну! Быть не может. Да это тебе всякий скажет. Разве ты никогда не видал бриллиантов, Гек? Что-то не припомню. У королей их целые кучи. У меня из знакомых королей тоже нет. Да, верно. А вот если бы ты поехал в Европу, так там они на каждом шагу так и скачут. Скачут? Ах ты, Господи! Да нет же! А чего же ты говоришь, что скачут? Да ну тебя! Это я только так сказал. Чего ради им скакать? Я просто говорю, что их там сколько хочешь. Куда ни плюнь, везде король. Вроде этого старого горбуна Ричарда. Ричарда? А как его фамилия? Никакой у него нет фамилии. У королей вообще не бывает фамилии. Да ну. Вот тебе и ну. Что ж, пускай, если им так нравится. Но я бы не хотел быть королем, раз у них даже фамилии нет, вроде как у негров. Ты вот что лучше скажи. Где ты сперва начнешь копать? Не знаю еще. Давай начнем копать под сухим деревом, что на горе за рекой. Давай. Давай. Они достали ржавую мотыгу и лопату и отправились за три мили на речку. Добрались они до места, разгоряченные, запыхавшиеся, и растянулись на земле под тенистым вязом отдохнуть и покурить. «Вот это жизнь!» — сказал Том. «Еще бы!» «Скажи, Гек, если мы найдем клад, что ты будешь делать со своей долей?» «Ну, каждый день буду покупать пирожок и стакан содовой воды». И в цирк тоже буду ходить каждый раз, как цирк приедет. Да уж не беспокойся, заживу отлично. А ты не собираешься копить деньги? Копить? Для чего это? Ну как же, чтобы были деньги на черный день. Вот уж это ни к чему. Вернется родитель и запустит лапу в мои денежки, если я их не потрачу. А там ищи-свищи. А ты что сделаешь на свою долю, Том? Куплю себе новый барабан, настоящую саблю, красный галстук, щенка-бульдога. А потом женюсь. Женишься? Ну да? Том, ты, должно быть, совсем рехнулся. Погоди, вот увидишь. Ну, глупее ты ничего не мог придумать. Взять хоть моих отца с матерью. Только и делали, что дрались. Я это отлично помню. Это ничего. Девочка, на которой я женюсь, не будет драться. Том, они все на один лад. Им бы только драться. Ты лучше подумай сначала как следует. Подумай, тебе говорю. А как эту девчонку зовут? Она вовсе не девчонка, а девочка. По-моему, не все и равно. Кто говорит девчонка, кто девочка. Что так, что эдак, один черт. Так как же все-таки ее зовут Том? Я тебе скажу, только не сейчас. Ну ладно, дело твое. А только когда ты женишься, я совсем один останусь. Нет, не останешься. Ты будешь жить со мной. А теперь хватит валяться, пойдем копать.